и затем визит их экипажей в Новочеркасск. С большой торжественностью были встречены в Новочеркасске иностранные гости. Рекою лилось вино и вдохновенные патриотические речи, но среди них диссонансом для недоброжелателей добровольческой армии прозвучало ответное слово французского гостя. Пусть будет дозволено солдату Франции сказать вам, все достоинства и доблесть не привели бы к положительным результатам, если бы не существовало самого тесного единения между всеми союзными армиями в лице славного маршала Фоша и такого же единого командования на море, под славным английским флагом. Благородная и великолепная армия казаков и неустрашимая героическая добровольческая армия станут также непобедимы, тесно соединившись и образовав из себя гранитную скалу, страшную для врагов. Не в вопросах политики. Ни в вопросах войны мы не могли понять, какие, собственно, конкретные цели преследует атаман Краснов. Его перо, его слово были полны такими внутренними противоречиями, в них так художественно переплеталась правда с вымыслом, что мы оказывались в полнейшем недоумении. 8 сентября 1918 года Он писал генералу Алексееву, «Я не думаю о будущем России. Это не мое дело. Это решит учредительное собрание, Земский собор, вернее, Господь Бог. Но я мечтаю об одном — освободить Россию от большевиков». А в октябре, без даты номер второй, он писал генералу Драгомирову, Приближается время мирной конференции народов. И думается мне, что время добровольческой армии, Дону, Украине, Кубани, Грузии и другим свободным от большевистского террора частям России собраться и сговориться по следующим вопросам. Первое. Что будет представлять собой бывшая Российская империя в политическом отношении? Монархию, республику, федерацию, и если федерацию, то какого типа? Второе. Какие части бывшей Российской империи войдут в это новое государственное образование, и какие станут вне его? Финляндия, Прибалтийский край, Белоруссия, Польша, Украина – Крым, за Закавказье. Третье. Кто поможет объединиться тем частям России, которые не заражены самостейностью? Помогут в этом отношении союзники, которые кругом должны нам за 1914, 1915 или 1916 годы или центральные державы как соседи? Решение в то время вопроса о будущем государственном устройстве России добровольческим командованием, Скоропадским, Красновым, Бычом и Жордане представлялось мне несвоевременным и недостаточно компетентным. «Выдвигать этот вопрос на первый план теперь же», отвечал генерал Драгомиров, «это значило бы...» вносить раздор чрезвычайно острого характера в ту минуту, когда для спасения Родины нужно прежде всего единение всех сил. Что же касается выбора ориентации, то является совершенно невозможным, чтобы в ту минуту, когда союзники наши со дня на день могут прибыть в Новороссийск и пожелают опереться на добровольческую армию, последнее – Стало бы на путь колебания, на кого опираться.